Она играла весь день до восьми часов вечера. Я при ее игре не присутствовал и знаю только по рассказам. Потапыч продежурил при ней в Оксале целый день. Полячки, руководившие бабушку, сменялись в этот день несколько раз. Она начала с того, что прогнала вчерашнего полечка, которого она драла за волосы, и взяла другого — но другой оказался почти что еще хуже. Прогнав этого и взяв опять первого, который не уходил и толкался во все это время изгнания тут же за ее креслами, поминутно просовывая к ней свою голову, она впала, наконец, в решительное отчаяние. Прогнанный второй полечок, тоже ни за что не хотел уйти.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 Один, например, на красную, а другой тут же на черную. Кончилось тем, что они совсем закружили и сбили бабушку с толку. Так что она, наконец, чуть не со слезами обратилась к старичку-круперу с просьбой защитить ее, чтобы он их прогнал. Их действительно тотчас же прогнали, несмотря на их крики и протесты. Они кричали оба разом и доказывали, что бабушка им...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 Все посетители вот всех наций, обыкновенные, самые знатные, стекались посмотреть на «Une vieille comtesse russe tombe en которая уже проиграла несколько миллионов. Но бабушка очень, очень мало выиграла от того, что избавили ее от двух поличишек. Взамен их... Тотчас же к услугам ее явился третий поляк, уже совершенно чисто говоривший по-русски, одетый джентльменом, хотя все-таки смахивавший на лакея с огромными усами и с гонором. Он тоже целовал стопки паньский. Истелился под стопки панский, но относительно окружающих вёл себя заносчиво, распоряжался деспотически, словом, сразу поставил себя не слугою, а хозяином бабушки.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 Но так как этот пан действительно вначале как будто поправил ее игру и стал было выигрывать, то бабушка и сама уже не могла от него отстать. Час спустя оба прежние плечишки, выведенные из воксала,